Глава 20 Конец или начало? 2004 год. «Мама?» — спросила Даниэла, нахмурив брови от непонимания и облегчения. «Какова же была ее роль в истории?» Когда Киллиан раскрыл, наконец, правду, которую хранил в глубине сердца больше 30 лет, не все вопросы иссякли. Мало было узнать, что Лаа был сыном Хакоба, а значит, сводным братом Кларенс и кузеном Даниэлы. Оставалось еще кое-что. Киллиан вздохнул. Пилар никогда не спрашивала, а он и не рассказывал, но она всегда знала, что его сердце принадлежит другой. Единственное, о чем она его попросила, когда они поженились, — это снять ожерелье с ракушками, которое он носил. Мы прожили много счастливых дней с твоей мамой. Она подарила мне тебя, — наконец сказал он. Но Богу было угодно, чтобы она покинула нас. Он не открыл, что предчувствовал ее ранний уход, и что после этого душа его полностью стала принадлежать Бесиле. Дядя Киллиан, — встряла Кларенс, — ты не думал о том, чтобы поехать в Гвинею? я бы не посмел». Киллиан прошелся по гостиной и остановился напротив окна, устремив пристальный взгляд на яркий июньский пейзаж. Ему было трудно объяснять. С течением времени он помнил больше то, что утратил, чем то, что обрел. Без сомнения, он струсил, но что гораздо хуже. Он неплохо зажил потом в родной долине, Он прекрасно помнил все, что прочитал в газетах о событиях в экваториальной Гвинеи и ее отношениях с Испанией, как они переросли из тесного союза в болезненный конфликт. Правительство не стало поддерживать Обианга после падения Массиаса, потому что опасалось обвинений в неоколониализме. Испания могла бы оказать правовую и экономическую поддержку экваториальной Гвинеи для создания стабильности, но не сделала этого. Прогрессивные журналисты писали, что у испанцев никогда не было четкого плана действий после того, как Гвинея получила независимость, в отличие от французов. Франция вложила в бывшие колонии миллионы, а Испания не гроша. Мануэль рассказывал, Многие землевладельцы сетовали, что не могут вернуть людей с опытом работы в Гвинеи, а ведь они могли бы помочь восстановиться, повысить экономическую активность. Короче говоря, все эти новости подчеркивали несопоставимо сложную ситуацию. С одной стороны, противоречивость гвинейской администрации, большинство чиновников, которые служили еще при Массиасе. С другой, Недостаток координации со стороны испанских властей и невозможность справиться с задачей такого уровня, толком не имея опыта. В результате испанские власти просто перестали обращать внимание на проблему, частично потому, что погрязли в других, провал переворота Тахеро, баскский терроризм, НАТО, Европейский экономический союз, Частично потому, что так было проще. А когда нашли многообещающие запасы нефти, было уже поздно. Ее поделили другие страны. Киллиан был нерешителен. Он сомневался. По большому счету, ему было наплевать, что там происходит. Он любил Бесилу, но не верил, что она все еще может любить его после того, как он ее бросил. Папа, «Почему ты не хочешь поехать со мной?» — настаивала Даниэла. «Ла задержится в Малаба на несколько дней перед отъездом в Калифорнию, и я с ней встречусь!» Кларенс внимательно следила за выражением лица дяди, а тот сжал губы, стараясь сдержать эмоции. Трудно было представить, что за мысли роились сейчас в его голове. «Даниэла, спасибо, но нет». «Ты не хочешь снова ее увидеть?» Ларенц не могла взять в толк, что было причиной вопроса. Любопытство или ревность к сопернице матери, которая теперь должна была стать ее свекровью? Киллиан опустил голову. «Снова ее увидеть?» Он отлично помнил бесилу. Легкая платьица, кожу оттенка темной карамели. Огромные ясные глаза и заразительный смех. Если бы он мог стать тем мускулистым парнем в белой рубашке, мы были бы счастливы встретиться. Но все изменилось. Не понимаю, как может современный цветной мир понять черно-белый мир прошлого. Я хочу помнить бесилу такой, какой она запечатлена в моем сердце. В наших сердцах еще тлеют угольки, но больше нет хвороста, чтобы разжечь их. Оставим все, как есть, Даниэла. Оставим все, как есть. Быть может, где-то вдали от этого нетерпимого мира существует место, где мы могли бы встретиться вновь. Нет, не загробный мир. Это мир неживых, так? Вот в это я верю. Неужто так важно, что вы оба состарились? Ты думаешь, она не увидит фотографии? Я привезу целый альбом из Посолобина. Я не хочу видеть ее фото и не хочу, чтобы ты показывала мои. Пообещай мне, Даниэла, не показывай нам, как мы изменились. Зачем разрушать мечты двух стариков? Неужели не хватит того, что ты обо мне расскажешь? Скажи ей, что я так и не забыл ее, что не было и дня в моей жизни, когда я не вспоминал бы о ней. Она всегда останется моей Маурана Муе-Муе. Она поймет. Даниэла подошла к отцу и обняла его. Ей открывалось новое будущее, будущее Слаа, но отец... Она все еще обнимала его, но уже начала скучать. Удивительно, но она вступает в новую жизнь в том же возрасте, как и он, когда отправился на остров, заросший пальмами и какао, оставив позади деревушку, утонувшую в снегу. — Все, хватит, дочка. Киллиан с нежностью коснулся щеки Даниэлы, его глаза влажно блестели. — Устал я. Пойду отдохну. «Я буду скучать, Даниэла», — сказала сестре Кларенс. «Все теперь будет иначе». Даниэла барабанила пальцами по столу. И она, и Ла пережили шок, когда узнали правду. Ведь, помимо всего прочего, Хакоба убил отца и Нико. То, что это была самозащита, мало что меняло, и тем не менее, они теперь хорошо понимали значение слова «освобождение». С Кларенс было сложнее. С одной стороны, она была рада, что их с Ла связывает не просто дружба, да и Енико превращался для нее в сводного брата. Они будут связаны навеки, даже если пойдут разными путями. С другой стороны, ей было сложно примириться с ролью ее отца в этой истории. Она ведь с ним так и не поговорила. Кларенс вздохнула Даниэлла. Тебе не кажется, что пора поговорить с отцом? Рано или поздно все же придется. И что я ему скажу? Я не могу понять, как Киллиан мог утаить существование ла в секрете от всех нас. Это больно, и он и так много мучился, когда расстался с бесилой. А отец... Ее глаза наполнились слезами. Отец насиловал и убивал, и это сошло ему с рук. Не понимаю, как мама с этим жила. То, что он творил, немыслимо. Сильно ли прошлое давлеет над нами? По маме этого не скажешь. Знаешь, что она мне недавно выдала по телефону? Что они уже старые, а все это случилось 30 лет назад. Мол, неужели нельзя забыть и простить события одной пьяной ночи? Она протерла глаза. Это так ужасно. Я не понимаю своих родителей. Даниэла обняла ее. «Нет, моя дорогая, Хакоба это не сошло с рук. Африканская кровь, текущая в венах его внуков, всегда будет напоминать твоему отцу о том, что случилось. А теперь, когда он узнал о существовании нежеланного сына, он боится потерять единственную дочь. Но он даже не захотел поговорить с сыном». Кларенс закусила губу, чтобы сдержать рыдание. Она закрыла глаза, вспоминая все, что случилось с тех пор, как в руки ей попался этот злосчастный клочок бумаги в шкафу. Правда навеки связала жителей острова и жителей гор узами, которые невозможно разрушить. Ее мир теперь никогда не будет прежним. Он изменился навсегда, и неизвестно, к лучшему или к худшему. «Так близко и все же так далеко», — думала она, — «или наоборот? Как бы ей хотелось, чтобы все случилось иначе? Так далеко и все же так близко? Формоза, Фернандо По, остров Массиаса и Бьёка, Репота, Порт-Кларенс, Санта-Исабель и Малабо, Посолобина. Так далеко». и так близко. В доме Роболтуя теперь говорили на английском, испанском и пиджине на буби и одном или двух местных диалектах. Кларенс позаботилась, чтобы ее племянники знали язык предков. Самуэль и его младшая сестренка Эноа, дети Даниэла и Лаа, впитывали все как губки. Кларенс была уверена, что если бы они проводили больше времени в Гвинее, чем в Калифорнии, то заговорили бы на французском, португальском, фанг, аннабонском, баленге, ибо, индове. Этот Бьёко — настоящая вавилонская башня в миниатюре. Глядя в огромные глаза Самуэля, Ларенс вспоминала и Нико, которому однажды сказала, что владеть двумя языками — значит обладать двумя душами. А сейчас Самуэль и Эноа знали множество слов на разных языках, и она надеялась, что они научатся строить из них прекрасные фразы. Ларенс всегда радовалась визитам Даниэлы, Лаа и их детишек. Во время их приездов пустой унылый дом наполнялся свежим воздухом. Старые стены звенели от голосов нового поколения. Даниэла донимала сестру, почему она так и не нашла себе подходящего мужа. Ларенс бросала взгляд на игрушки, разбросанные по полу, и улыбалась. Ну, не нашла и не нашла. Когда в доме были дети, его захватывал веселый торнадо, силой которого наслаждался лишь дедушка Киллиан, поскольку Хакоба и Кармен больше не покидали Бармон. Карман ухаживала за Хакоба, страдающим от Альцгеймера и ныне практически беспомощным. А для Кларенс болезнь отца казалась трагикомичным перстом судьбы. Он утратил память о прошлом, для него это было и наказанием, и спасением. Приезжая в Посолобино, Даниэла рассказывала о множестве изменений, коснувшихся Бьёко, начиная от восстановления старого казино и заканчивая политическими, экономическими и социальными реформами. Она с жаром говорила о достижениях на почве демократии и прав человека, о кампаниях в запрет детского труда, о мерах, которые принимаются, чтобы положить конец дискриминации представителей других рас и вероисповеданий, о спасении женщин, пострадавших от жестокости, о борьбе со спидом, о развитии образования и здравоохранения, о внедрении новых технологий, прежнюю Даниэлу было не узнать. Кларенс очень удивилась, когда узнала, что реальная информация о стране не соответствует той, что она читала в интернете, а сестра вправляла ей мозги. Кларенс, Гвинеи нужна международная поддержка, но если ее оказывать, придется иметь дело с диктатором, каковым по сути является Теодора Обианг Нгемом Басого. Вот ведь дилемма. Но для меня самой ответ прост. Трудно отстаивать моральные принципы, когда кругом нищета. А чем больше вкладываешься, тем больше появляется рабочих мест, и прогресс идет быстрее. И все будет идти гладко. Ну, не знаю. Не проще ли свергнуть ненавистный режим и избавиться от тирании навсегда? Ты правда считаешь, что переворот, организованный третьей стороной, произойдет в интересах людей? Думаешь, страна кому-то была бы интересна, не будь там нефти? Но там живут люди. Они создают политические партии и институты, хотят изменить страну изнутри и верят, что однажды перемены придут. Они слишком много вынесли. По-моему, сейчас самое важное — перестать критиковать других, принять гвинейцев такими, какие они есть, и позволить им строить будущее таким, каким они его видят. Кларенс хотелось ей верить. Верить в то, что ситуация изменилась, и сейчас на острове не так, как рассказывал и Нико. Последний визит Даниэлы в Посолобино отличался от прочих. Не было ни веселья, ни шуток, ни жарких дискуссий. Ларенс вызвала сестру, чтобы сообщить грустные новости. Киллиана увезли в больницу, и прогнозы были неутешительные. От него скрыли, насколько серьезна ситуация. Но однажды, войдя в комнату дяди, Кларенс поняла, что он обо всем знает. Киллиан лежал, устремив взгляд на небо за окном. Даниэла держала его за руку, рядом с ней был Ла. Кларенс стояла у двери, чтобы никто не видел ее слез. Сама Даниэла не проронила ни слезинки на глазах умирающего отца. Наоборот, она старалась выглядеть веселой, чтобы не показывать охватившего ее горя, и ей это даже удавалось. Киллиан смотрел на ясное небо за окном и думал, куда же подевался дождь, сопровождавший самые грустные моменты его жизни. «Даниэла, дочка, ответь мне на один вопрос». «Я сейчас спокоен, как никогда». Он помолчал и продолжил. Но мне важно знать, был ли я хорошим отцом. У Кларенс сжалось сердце. С тех пор, как болезнь разрушила разум ее отца, он не смог бы задать ей такого вопроса. Но если б смог, она бы не проронила ни слова. А что скажет сестра? — Ты самый лучший, папа, — прошептала Даниэлла, и покрыло его лицо поцелуями. «Самый лучший на свете!» Киллиан закрыл глаза, довольный ответом. Наконец его жизнь, ставшая бесполезной после разрыва с бесилой, обрела смысл. Горькие слезы текли по лицу Кларенс. Она сама никогда бы так не ответила. Но ей было безумно жаль, что она не сказала Хакоба, когда он еще понимал ее слова, что тот, кто больше всего пострадал от его действий, почти простил его. Почти, поскольку забыть такое невозможно. Но он сумел выкинуть из сердца ростки ненависти, обиды и стыда. Слишком поздно она поняла, что предала отца самой жестокой каре, отвернулась от него. Киллиан открыл глаза и, повернув голову к Даниэле, «Заговорил. Твоя мама говорила, что хочет, чтобы нас похоронили рядом, и я не буду возражать». Она едва заметно кивнула и крепко сжала губы, не позволяя чувствам выплеснуться наружу. «Но я попрошу тебя кое о чем», — продолжил килиан «Сделайте, Слаа, кое-что для меня». «Когда будете возвращаться на Фернандо По...» прихватите мешочек с двумя горстями земли из моего сада и развейте одну на аллее королевских пальм в Сампаке, а вторую — на могиле дедушки Антона на кладбище Санта-Исабель. Лаа заметил, что Даниэле все труднее сдерживаться. Он положил руку ей на плечо, и Киллиан подарил ему слабую улыбку. Их путям с Бесилой вновь суждено было пересечься. И они пересекутся еще, когда их души обретут покой. Это лишь вопрос времени. Он был совершенно уверен, что Бесила рада тому, что их дети теперь вместе. Ради этого стоило жить. Киллиан погладил ожерелье на шее. — Помоги развязать узелок. Даниэла послушалась. Он некоторое время подержал ожерелье в кулаке, а потом протянул дочери. «Отвези его бессилие и скажи, что там, куда я отправляюсь, оно мне не нужно. И я надеюсь, что оно защитит ее так же, как защищало меня». Он вновь обратил взгляд к небу. «Теперь все. Я хочу спать». Он мечтал обрести покой на маленьком острове, поросшем пальмами и деревьями какао с яркими стручками и листьями, где дни и ночи равны, и где он помогал растить и собирать пищу богов. Он мечтал вдохнуть аромат маленьких белых цветков тропического миндаля, слушать шутки, смех и песни нигерийцев, мечтал раскачиваться в ритмах барабанов, Он мечтал наполнить взор красками улиц чудесного городка у подножия туманных гор, гулять под райскими кронами пальм и кедров, среди папоротников и сейб, посмотреть на пестрых пташек и юрких ящериц. Он мечтал кожей ощутить прохладу ливня во время тропического шторма, а потом окунуться в заботливое тепло бриза, наполненного запахом жареных бобов. Но больше всего он мечтал оказаться на острове и поймать на себе взгляд Бесилы. Тем же вечером Киллиан потерял сознание. Он пребывал два дня в лихорадке и в бреду повторял слова, которые ни Даниела ни Кларенс понять не могли, а Ла не стал переводить. Иногда умирающий звал Бесилу, и тогда страдания ненадолго оставляли его. Перед самым концом ему казалось полегчало. Так продолжалось до тех пор, пока он не издал последний вздох и не успокоился навсегда. Через неделю после похорон Лаа уехал на работу, а Даниэла осталась с детьми, чтобы разобрать вещи Килиана и привести в порядок дела. Сёстры не могли позволить себе плакать. чтобы не расстраивать Самуэля и Эноа, которые не понимали, куда это делся дедушка Киллиан и почему его больше нет в Рабалтуе, хотя он был там всегда. Пришлось сказать детям, что дедушка превратился в бабочку и улетел в рай. Однажды днем, разложив последние вещи по коробкам, Ларенс заметила, что Даниэла убирает ожерелье из ракушек. Это показалось ей странным. «Мама заслуживает справедливости», — объяснила сестра. «Если я передам его бессилие, то признаю, что папа был нечестен с мамой. Я не хочу больше оглядываться на прошлое. Мы с ЛАА хотим наслаждаться настоящим и грядущим. Нам еще столько предстоит сделать». Слишком долго ностальгия владела этими стенами. «Это и тебя касается, Кларенс». Она села на кровать, сжимая ожерелье в руке, и все-таки расплакалась. Кларенс молчала. — Пусть сестра освободится от всей той тоски, которая наполняет сердце с уходом близких. Даниэла вытерла слезы и протянула ей ожерелье. — Вот, — заявила она решительно, — делай с ним что хочешь, а я больше не желаю об этом думать. Ларенс вспомнила, как и Нико повязал ей на шею оберег от злых духов. Она все еще носила его. Она подумала, насколько разные истории связывают обитателей одного дома. Киллиан и бесила любили друг друга всю жизнь, и, несмотря на время и расстояние, разделявшие их, ухитрялись таинственным образом поддерживать связь. Они с Нико напротив. полюбили друг друга, но расстались по обоюдному согласию, решив, что ни один из них не будет жертвовать собственной жизнью ради другого. А Даниэла и Лаа, которые больше всего пострадали из-за событий прошлого, смогли сбросить оковы, найти себе место под солнцем и обрести свободу. Кларенс вздохнула. Даниэла права, сказав, что она слишком предается ностальгии. Действительно, она больше жила воспоминаниями, своими и чужими, чем реальностью. С всей серьезностью взялась за восстановление традиций и держала на своих плечах крепость дома Роболтуя. Но что ей делать дальше? Через пару дней дома пустеет. И именно на нее ляжет ответственность запереть двери до лета или до Рождества, ведь сюда они будут приезжать только на праздники. А внутри останутся отголоски жизни всех его обитателей, кто запечатлен на семейном древе. Такова жизнь. Она посмотрела на ожерелье килиана и Бесилы, зажатая в ладони. и поняла, что именно стоит сделать. Она сама приготовит посылку с двумя горстями земли, положит в нее ожерелье и отправит и Нико. Пусть он передаст его бессилие, как и последние слова дяди. Она отказалась от мысли перевести останки дедушки Антона в Посолобино, но земля из его родной деревни будет рядом. Кларенс не сомневалась, что и Нико найдет нужные слова. Для посторонних такая забота о предках могла бы показаться глупой, но и Нико поймет. Также она была уверена, что никто, кроме бессилы, не сумеет правильно выполнить последнюю волю Килиана, как он сам того хотел. Маленькая девочка с косичками в обнимку с плюшевым мишкой появилась в дверях, Но Даниэла взяла дочь на руки и отнесла в кровать. Кларенс подумала о племянниках, и ее сердце наполнилось радостью. Сестра выбрала для детей самые подходящие имена. «Эноа» означает «море», а «Самуэль» — это память о Сэме Паркере, чье имя на Питче звучит как «Сампака». Рано или поздно настанет день, когда прошлое забудется, но племянники смогут соединить его с будущим. Море и аллея королевских пальм — символы воскрешения и победы над временем. Сердце Кларенс исполнилось радости, когда она подумала о детях, но была в ней капелька ревности. Дети могут не думать о разнице между черными и белыми, островитянами и жителями гор. Она расскажет им историю их семьи, о предках из Посолобина, и о предках Буби. Она свяжет ее с историей любви бабушек и дедушек, и эту историю они смогут слушать без боли в сердце. Дети принадлежат к иному поколению, поколению, которое не заметит странности в том, что крошечная община в Пиренеях навеки связана с островом у берегов Африки. Но для нее самой Это будет история горстки людей, чья сила навеки изменила судьбу многовекового дома, над которым теперь будет порхать еще одна хрупкая бабочка.